Ротмистров Павел Алексеевич. Годы жизни 23 июля 1901-6 марта 1982 года. Главный маршал бронетанковых войск. Павел Ротмистров родился 23 июля 1901 года в селе Сковорово Тверской губернии в крестьянской семье. Первоначальное образование получил в четырехлетней сельской школе. В ноябре 1918 года Павел отправился в Москву, где жил его старший брат, на заработки, затем перебрался в Хлебную Самару, где устроился на работу грузчиком. В начале 1919 года Ротмистров вступил в Красную армию, в Самарский рабочий полк, в составе которого участвовал в боях Под Бугульмой против войск Колчака. Затем он был направлен на военные инженерные курсы, по их окончании был зачислен в 42-й этапный батальон 16 й армии Западного фронта. В 1921 году он поступает в Смоленскую пехотную школу, после которой получает назначение в 149-й пехотный полк политруком роты, в следующем году Павел Ротместров был принят в военную объединенную школу в ЦИК и сделался кремлевским курсантом. В 1924 году он окончил училище и был распределен в Ленинград командиром взвода 31-го полка 11-й стрелковой дивизии. В 1928 году он поступает в военную академию имени Фрунзе и, успешно окончив ее в 1931 году, получает должность начальника первой части штаба Забайкальской стрелковой дивизии, находившейся в Чите. Через два года Ротмистров становится заместителем начальника оперативного отдела штаба округа. Летом 1937 года Павел Алексеевич Ротмистров был назначен командиром 63-го стрелкового полка 21-й Приморской дивизии а в октябре он был приглашен на должность преподавателя тактики Военной академии моторизации и механизации РКК. Сдав командование полком, он прибыл в Москву. В Академии Ротмистров изучал опыт применения танков в Испании и на Холхенголе. Вскоре он стал кандидатом наук и доцентом. В 1939-1940 годах Павел Алексеевич Ротмистров принимал участие в Советско-финляндской войне. Он возглавил танковый батальон и лично руководил танковыми атаками на линию Маннергейма. После войны он был назначен заместителем командира 5-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса Прибалтийского особого военного округа. В конце мая 1941 года Ротмистров стал начальником штаба корпуса. На этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны. Третий механизированный корпус вошел в состав 11-й армии Западного фронта, где оказывал ожесточенное сопротивление танковым группам Гудериана и Моделя. Действуя на Щауляйском направлении, штаб корпуса попал в окружение, но смог из него выйти. Затем третий мехкорпус был расформирован. А полковник Ротмистров получил назначение на должность командира 8-й танковой бригады и был направлен на Северо-Западный фронт в район Валдая. В дальнейшем бригада Ротмистрова была передана Калининскому фронту. В начале 1942 года Ставкой было принято решение о сформировании 20 танковых корпусов и двух танковых армий. Ротмистров был назначен командиром 7-го танкового корпуса, начавшего формирование в районе Калинина. В конце июня 1942 года 7-й корпус был переброшен под ЕЛЕЦ, войдя в состав 5-й танковой армии. В районе Землянска корпус вступил в бои с 11 й немецкой дивизией и сумел нанести ей сокрушительное поражение. В августе 1942 года Корпус Ротмистрова был передан Брянскому фронту и направлен под Сталинград, где вошел в состав Первой гвардейской армии. Во время Сталинградской битвы танки 7-го корпуса под командованием Ротмистрова сначала сумели быстро прорвать оборону немцев, а затем еще раз прекрасно выполнили приказ командования, отбив атаки немецких танковых частей, прорывавшихся на помощь окруженной 6-й немецкой армии генерала Паулюса. Корпус успешно действовал в районе хутора Рачковский, а затем в составе Второй гвардейской армии участвовал в разгроме котельнической группировки немецкой группы армий «Дон». В дальнейшем Ротмистров стал командовать механизированной группой из трех корпусов, которая действовала в районе Батайска. Однако настоящую известность он получил в результате умелых и успешных действий на Курской дуге. В чине генерал-лейтенанта Павел Алексеевич Ротмистров был назначен на должность командующего 5-й танковой армии, входившей в состав Воронежского фронта, которым командовал генерал Ватутин. Битва на Курской дуге началась 4 июля массированным артиллерийским обстрелом районов сосредоточения немецких войск, складов горючего и артиллерийских позиций противника. Немцы понесли тяжелые потери и были вынуждены начать наступление в невыгодных для себя условиях. Немцы бросили на советские позиции около тысячи танков и 350 штурмовых орудий. Однако единственным их успехом было то, что танковые дивизии СС сумели вклиниться в советскую оборону и удерживать занятые позиции в течение следующей ночи. 6 июля 4-я танковая армия генерала Гота при поддержке авиации начала продвигаться вперед, и ей удалось прорвать первую полосу советской обороны и бросить в места прорыва крупные танковые соединения. Советское командование решило, что наступил момент для мощного контрудара по группировке ГОТА, и Воронежский фронт провел подготовку к такому контрудару. Генералу Ватутину был передан почти весь мобильный оперативный резерв пятая гвардейская танковая армия под командованием генерал-лейтенант Ротмистрова, а также гвардейская общевойсковая армия под командованием генерала Жадова. В дополнение к этому удару, который готовились нанести четыре советские армии на южном фасе Курской дуги утром 12 июля, в тот же день на Орловский выступ должен был обрушиться сокрушительный удар Брянского фронта и левого крыла Западного фронта. Решающей схватке было суждено произойти между танковыми корпусами генерала Ротмистрова и немецкими танковыми частями под командованием ГОТа. Пятая советская танковая армия, преодолев за двое суток около 300 километров, сосредоточилась в районе Прохоровки, куда ГОТ собрал все боеспособные немецкие танковые соединения. Утром 12 июля Ротмистров находился на командном пункте, на холме юго западной Прохоровки. В составе его армии, усиленной двумя танковыми корпусами и полком САУ, насчитывалось около 850 танков, 261 из которых был тяжелый танк Т-70. В этот день произошло самое крупное танковое сражение в ходе Второй мировой войны немецкое командование бросило в бой свои отборные танковые дивизии. «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», «Рейх». На широком поле под Прохоровкой во встречном бою сошлись с обеих сторон более 1200 танков и самоходных орудий. Немецкие «Тигры» в ближнем бою не смогли использовать свое преимущество, более толстую броню и мощное вооружение, и поражались советскими маневренными и быстрыми средними танками, Т-34 с короткой дистанцией. В результате этого жестокого сражения в первый день вермахт потерял около 400 танков. Были и другие невосполнимые потери. Более 10 тысяч человек. Экипажи танков, пехотинцы, а также десятки самолетов с экипажами. 13 июля сражение все еще продолжалось. Немецкое командование ввело в бой 200 новых танков. Но и в этот день немцы не достигли успеха и были вынуждены перейти к обороне, а затем под ударами советских войск начали отходить назад. Немецкие танковые дивизии потеряли в этот день по меньшей мере половину своих танков, тогда как Ротмистров имел по-прежнему около 500 танков. В дальнейшем Ротмистров командовал танковыми частями Степного Юго-Западного, 2 Украинского и 3 Белорусского фронтов. В их составе он освобождал Харьков, форсировал Днепр, участвовал в Корсунь-Шевченковской и других операциях. В феврале 1944 года ротмистрову было присвоено воинское звание маршала бронетанковых войск. При проведении Белорусской операции танковая армия ротмистрова входила в состав Третьего Белорусского фронта, которым командовал Черняховский. В ходе проведения операции Советские танковые части прорвали оборону противника в районе Витебска, окружили находившуюся в этом районе немецкую группировку, а затем уничтожили ее. 26 июня Витебск был освобожден. Затем советские части разгромили крупный укрепленный узел обороны врага, находившийся в Орше. Так быстро и решительно была проведена одна из наиболее известных локальных операций, по освобождению Белоруссии, витебска аршанская Далее Ротмистров получил приказ наступать на Минск. Наступление советских войск велось столь стремительно именно благодаря танкам Ротмистрова, которые непрерывно продвигались и, атакуя, буквально рассекали немецкую оборону, не давая противнику опомниться и перегруппировать войска. В августе Ротмистров был назначен заместителем командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии. С окончанием войны Павел Алексеевич Ротмистров занимал пост командующего бронетанковыми и механизированными войсками группы советских войск в Германии, оставаясь там до 1948 года. Затем, оставаясь в той же должности, он находился на Дальнем Востоке. В 1956 году его переводят в Москву и назначают на должность начальника кафедры Военной академии бронетанковых и механизированных войск. В том же году Ротмистров защищает диссертацию и ему присваивается степень доктора военных наук. А через два года Павел Алексеевич становится профессором. С 1958 года Он занимает должность заместителя министра обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям, а в 1962 году ему присваивается звание главного маршала бронетанковых войск. В 1965 году Ротмистрову было присвоено звание Героя Советского Союза. По состоянию здоровья Павел Алексеевич Ротмистров в 1968 году перешел в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Он скончался в 1982 году и был похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Его боевой путь был отмечен пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, орденами Суворова и Кутузова первой степени, орденом Красной Звезды, Многими медалями и иностранными наградами.